Глава третья Весь день накануне бала в доме царила невероятная суета. Матреса Шарлотта загоняла горничных. С раннего утра она принимала тонизирующую ванну, натирала лицо всевозможными омолаживающими кремами. Ближе к вечеру Шарлотта ругалась с парикмахером по поводу того, что его помощник слишком туп и нерасторопен. То локон не так лежит, то слишком высоко заколоты волосы. Несколько раз меняла украшения в прическе. Драгоценные гребни давно проданы, а заменить их цветами очень сложно. В конце концов прическа Мэтресса Ардо стала походить на клумбу средних размеров. Пышное страусовое перо завершило сложную композицию. Шарлотта осталась довольна результатом. Живые цветы в прическе сейчас на пике моды. Во дворец канцлера Эрлиха ехали в нанятой карете. Свою семья Ардо уже давно не имела. Только совершенно неприличный старый экипаж для выезда в город и по делам с визитами. На подобном на бал не поедешь. Кареты и экипажи заполнили всю площадь перед дворцом. Возницы прикрикивали на лошадей и зазевавшихся прохожих, семейству Ардо пришлось ждать, пока их карета подъедет к порталу дворца. Карета покачивалась, то резко останавливалась, то снова начинала двигаться. «Ужасное столпотворение!» – вздохнула Шарлотта. «Надеюсь, на балу будет больше порядка. Впрочем, у канцлера балы всегда проходят сумбурно». Наконец карета остановилась окончательно, дверца распахнулась, и лакей в расшитой золотом леврее, помог дамам выйти. Они поднялись по широким ступеням серого гранита к ярко освещенному порталу. Высокие двери дворца, распахнутый настежь, в холле залитым ярким светом тоже было не протолкнуться. Лакеи расторопно забирали у прибывших накидки и легкие пальто, Дамы поправляли прически у многочисленных зеркал, отражавших свет огромной хрустальной люстры. Гости блестящей вереницей поднимались по мраморной лестнице на второй этаж. От блеска драгоценностей и бальных нарядов у Лоррейны рябило в глазах. Шарлотта долго поправляла цветы в прическе Камиллы, заботливо расправила каждую складочку на ее платье, Лорейна с любопытством смотрела по сторонам. Она, как и ее сестра, впервые попали на настоящий бал. Суета и толчия в холле удивила девушку. Как на деревенском рынке. Ровный гул голосов, подобный жужжанию пчел, висел в воздухе. Сквозь него порой пробивались звуки музыки из бального зала. Дамы блистали роскошными туалетами. Кавалеры были невозмутимы и важны. В воздухе витали ароматы цветов и модных духов. Наконец матушка закончила заниматься Камилой и обратила свое внимание на старшую дочь. Она придирчиво взглянула на Лорейну. «Не смотри по сторонам!» – одернула ее мэтреса Ардо. «Не веди себя, как любопытная простолюдинка. Тебя же учили чему-то в пансионе!» «Опусти взгляд, улыбайся и не стой столбом!» «Ты бы еще рот открыла от удивления!» — хихикнула Камилла. «Пора, идем!» — матушка взяла дочерей за руки и повела по лестнице. Ларейна, не забывай, что ты должна производить благоприятное впечатление. Не распугивай кавалеров!» «Если они у нее появятся!» — снова хихикнула младшая сестра. «Прекрати, Камилла!» – одернула ее матушка. «Сейчас не до твоих шуток. Все очень серьезно. Пока Лоррейна не выйдет замуж и тебе мужа не видать, не забывай об этом!» Камилла обиженно поджала губы и мученически закатила глаза к потолку, но промолчала. Лоррейне казалось, лестница не имеет конца. Так медленно и чинно она никогда не ходила. У входа в бальный зал их встретил важный распорядитель. Он сверился со списком, стукнул жезлом об пол. «Графиня Шарлотта Ардо с дочерями!» громогласно объявил распорядитель. Вряд ли кто-то из гостей обратил на их прибытие внимание. Музыка лилась в галереи, расположенной над входом в огромный двусветный зал. Сновали лакеи, разнося напитки. Ряд хрустальных люстр отражался в зеркалах и стеклах высоких окон, кидал радужные блики на янтарный паркет. Великолепие бального зала поразило Лорейну. Богатая лепнина и позолота по стенам, расписной потолок. На нем резвились розовые амуры и прекрасные нимфы в развивающихся одеждах. Графиня Ардо отыскала подходящее местечко, И опустилась в широкое кресло. Девушки расположились на диване. Лорейна продолжала с восторгом рассматривать зал. На плафоне высокого потолка резвились крылатые полуобнаженные красавицы в развивающихся одеждах. Их окружали бабочки и птицы. Прекрати смотреть на потолок, снова одернула дочь Шарлотта. Девушка повиновалась. Теперь она скользила рассеянным взглядом по гостям. Матушка права. Пора вспомнить этикет, которому ее учили в пансионе. Скучно, но что делать? Холодные бриллианты на дамах вспыхивали ослепительными искрами. Кроваво горели рубины. Холодно поблескивали сапфиры. Настоящая ярмарка богатства и чеславия. Смолкла музыка. Распорядитель в очередной раз ударил жезлом о пол. «Его светлость, лорд Эрлих, супругой!» Хозяин бала оказался полным мужчиной лет пятидесяти. Разовощекий, круглолицый, лысоватый, с радушной улыбкой на лице. Его супруга была чуть младше. Стройная женщина с гордой осанкой и приветливым взглядом. «Рад приветствовать вас, дорогие гости!» Лорд Эрлих слегка поклонился собравшимся. «Да начнется весенний бал!» Энергично взмахнул он рукой. Грянула музыка. Эрлих ловко закружил супругу по залу. Несмотря на полноту, он прекрасно вальсировал. Скоро к ним присоединились гости. Камила беспокойно посмотрела на матушку. К ним пока не подошел ни один кавалер. «Не волнуйся, на тебя обязательно обратят внимание», – успокоила дочь Шарлота, И она оказалась права. Скоро к Камилле подошел кавалер и пригласил на танец. Матушка одобрительно кивнула, позволяя дочери принять приглашение. Камилла снисходительно улыбнулась и величественно протянула руку молодому мужчине. Вальс закончился, а Ларейну так никто и не пригласил. В глубине души девушке было обидно. Неужели она такая невзрачная? Впрочем, многие девицы не танцевали, а сидели, как и она, подле своих матушек, как цыплята рядом с наседками. Это немного успокоило Ларейну. Бал только начался. У нее еще все впереди. И она не ошиблась. К Лорене подошел молодой человек. Он был не просто красив. Он походил на древнего бога. Отлично сложен, высок, строен. Светлые волосы обрамляли мужественное лицо. «Позвольте пригласить вас!» Юноша склонил голову. Сердце девушки бешено забилось. А потом замерло. У Лорены перехватило дыхание. Она поспешно опустила взгляд, чтобы скрыть свое волнение. Шарлотта слегка подтолкнула дочь в спину. «Не заставляй себя ждать», – прошептала она. Ларейна взяла себя в руки, посмотрела на молодого человека и улыбнулась. Он ответил на ее улыбку. Они прошли на середину зала. Юноша уверенно закружил девушку в танце. Я впервые вижу вас в свете, заметил молодой человек. Я впервые на балу, призналась Ларейна. Позвольте представиться. Эрик Марлей. Могу узнать, как вас зовут? Ларейна Ардо. Преимущество балов в том, что не надо официально представляться друг другу. Тут знакомство происходит просто. Девушка знала, что семья Марлей... Очень знатная. Но от волнения не могла припомнить, что именно слышала о Марлеях. Да разве это важно сейчас? Марлей кружил девушку в вальсе, а у Ларейны то замирало сердце, то начинало сладко сжиматься. — Вы позволите мне пригласить вас на следующий вальс? — поинтересовался он, слишком близко поднося губы к уху девушки. — Разумеется. Прошептала она. «И позволите угостить вас бокалом шампанского?» «Да», — кивнула Лорейна. «Хотя нет, не стоит». «Почему?» — удивился Эрик Марлей. «Я равнодушна к вину». «Тогда мороженое?» «С удовольствием». Живо согласилась девушка. «Я очень люблю мороженое». «С шоколадом?» «С цукатами». «Я это запомню», – лукаво улыбнулся Эрик. От его улыбки Лорейне стало весело и безумно хорошо. Вальс закончился слишком быстро. Марлей проводил девушку к матери и сестре. Камилла бросила сердитый взгляд на Лорейну. «Ваша дочь прекрасно танцует», – молодой человек почтительно поклонился матери Лорейны. «Позвольте представиться». Эрик Марлей. Мне очень приятно. Шарлотта милостиво протянула ему руку для поцелуя. Шарлотта Ардо. Молодой человек почтительно коснулся губами руки графини. Раздались звуки галопа. Пары резво заскакали по кругу. Не забудьте, следующий вайс мой, напомнил Марлей. Да, конечно. Ларейна почувствовала, что краснеет вы не танцуете голуб поинтересовалась камилла намекая что не прочь составить пару эрику увы не люблю этот танец пожал плечами молодой марлей и поклонившись удалился не рассчитывай что у молодого лорда марлея к тебе серьезный интерес ядовито заметила камилла он птица слишком высокого полета и ты ему просто не пара